Глава семнадцатая Я вхожу в ресторан и с понурым видом опускаюсь на кухонный стул. Кое-кому, похоже, не помешает немного вина. гэвин тянется за стаканом и наливает туда рубиновую жидкость. Что случилось? Я снова ходила к Магнусенам, вздыхаю я. Разговаривала с Викторией Магнусен. С королевой матерью? усмехается он. «Да». Я рассказала ей про финансовые проблемы, которые обрушились на магазин, и она предложила помочь. Сказала, что хочет хоть немного расплатиться за своё обращение с Руби. «Прекрасные новости, разве нет?» «Они были такими, пока в комнату не вошла её дочь и не обвинила меня в том, что я пытаюсь выманить деньги у слабоумной старушки». «Вот как! Я делаю глоток вина». «Я думаю, Мэй до сих пор переживает из-за того, что отец её бросил». «Ну, это можно понять», — дипломатично замечает Гэвин. «Не знаю», — качаю я головой. «Я вообще не знакома с отцом, но совсем не чувствую себя брошенной». Гэвин смотрит на меня так, будто видит меня насквозь. «Это действительно так?» — спрашивает он. «Действительно», — говорю я. Знаю только, что они с мамой встретились в баре и провели вместе ночь. эми тоже не знает своего отца, но тот, по крайней мере, задержался у нас до её рождения. У меня нет ни малейшего желания искать своего папочку, но и брошенной я себя тоже не чувствую. Гэвин кивает, но мне почему-то кажется, что я не до конца убедила его в своей искренности. Другое дело, Мэй, продолжаю я. Девочкой она обожала отца, но тот проводил с ней не так уж много времени. А потом у него и вовсе начался роман с Руби. Я прекрасно понимаю, что она должна чувствовать. Наверняка мой книжный магазин олицетворяет для неё давнюю обиду. Жаль, что она не способна объективно оценить, как много он значит для города. Но больше всего мне жаль, что она не верит в искренность моих намерений. «Перестань», — говорит гэвин «Всё это такие мелочи. Ты-то здесь ни при чём. Наверняка твоя Мэй скоро объявится и попросит прощения». «Не думаю», — качаю я головой. «Видел бы ты выражение её лица». «Тогда нам нужно переключаться на план Б». «У вас есть идея, Ватсон?» — интересуюсь я. «Именно. Помнишь, ты говорила мне о переписке между твоей тётушкой» и этой детской писательницей, Маргарет Уайс Браун. Так вот, почему бы нам не открыть магазин и не устроить здесь что-то вроде презентации? В благотворительных целях. Мы можем даже продать билеты, но об этом я сам позабочусь. Ты могла бы намекнуть о том, что мы готовим важное сообщение насчёт литературного прошлого этого магазина, а на приёме мы бы рассказали о письмах между твоей тётей и писательницей. «Блестящая идея!» — говорю я. «Мысли мои несутся с такой скоростью, что я с трудом поспеваю за ними». Про магазин и раньше писали в газетах. У Руби над столом даже висела статья в рамке, которую она вырезала из «Сиэтл Таймс». Думаю, местную прессу заинтересует мое предложение позаботиться о спасении всеми любимого магазина. «Я так и вижу заголовок», — продолжает гэвин «Создан фонд для сохранения всеми любимого детского магазина, в котором зародился замысел создания такой замечательной книги, как «Баю-баюшки, луна». Я вспоминаю последнюю пару писем между Руби и Маргарет. Что, если нам так и не удастся узнать конец истории? Я не уверена, что «Синяя птица» и правда послужила вдохновением, для написания этой книги. Знаю только, что моя тётушка навела Маргарет на мысль написать что-нибудь о Луне. Не знаешь, она когда-нибудь приезжала в магазин? Во всяком случае, планировала, — говорю я. Мне удалось найти телеграмму, в которой говорилось о её скором приезде. Не знаю только, произошло ли это на самом деле. Проблема в том, что я не могу обнаружить следующую пару писем. Наверняка есть подсказка, которую ты просто не заметила. Я вытаскиваю из кармана письмо и телеграмму и вручаю их Гевину. Посмотри сам. Никаких названий, говорю я. И что нам теперь делать? С минуту он вчитывается в письмо, а потом на его лице появляется улыбка. Подожди-ка. А как насчёт упоминания о самодельных книжках? Он указывает на страницу И я заново перечитываю эти фразы. По вторникам, к примеру, я планирую проводить занятия для юных писателей. Я раздам детишкам бумагу, ручки и карандаши, чтобы они могли сделать свои собственные книжки с картинками. Представляешь, как и весело нам будет. «Да ты просто гений!» — вырывается у меня. Гэвин оставляет на плите кипящую кастрюльку И вместе мы устремляемся в магазин. Я спешу подвинуть лестницу к верхней полке, где Руби хранила те самодельные сокровища, которые сделали для неё юные читатели. Вот они все. Обложки скреплены клеем, нитками, клейкой-лентой. Я вытаскиваю одну из них с яркой картинкой на титульном листе. «Сон кораблика» Дженни Хамильтон. Между страницами прощупывается какое-то утолщение. И точно, письма здесь. «Я нашла их!» — кричу я Гевину. «Прекрасно!» — говорит он, поворачиваясь к двери. «Мне пора на кухню, а то соус выкипит Приходи, как только сможешь. Договорились?» «Хорошо!» — киваю я. «А ты иди доделывай свой соус». Гевин уходит, а я опускаюсь в кресло, и с нетерпением открываю конверт. 2 сентября 1946 года. Дорогая Брауни, ты только что уселась в такси, который довезёт тебя до аэропорта. Как жаль, что тебе приходится возвращаться в Нью-Йорк. Этот день рождения был лучшим за всю мою жизнь. Я бесконечно благодарна тебе за то, что ты отправилась на другой конец страны Лишь бы не оставлять меня в одиночестве. Это не просто дружба. На такое способна лишь сестра. Как же я рада тому, что и ты всем сердцем полюбила синюю птицу. Я замираю с письмом в руке. Маргарет Уайс Браун действительно прилетала в Сиэтл. И ей тоже понравилась синяя птица. Я прониклась любовью к этому магазину в тот самый момент, когда Энтони впервые привёл меня сюда, завязанными глазами. Бывают здания, от которых так и веет уютом и покоем. Квартирка наверху оставляет желать лучшего, но со временем я надеюсь довести её до ума. Я уже купила краску для стен, а в один прекрасный день планирую отгородить себе пространство для кабинета или для спальни, хотя на самом деле мне нравятся открытые помещения. Стены действуют на меня угнетающе. Энтони наверняка расстроится, что так и не смог повидаться с тобой. Он от души порадовался тому, что ты приезжаешь на мой день рождения. В суматохе этого визита я даже не заметила маленькую коробочку, аккуратно перевязанную ленточкой. Я обнаружила её только что в ящике стола. Это подарок от Энтони. Часы «Кортье». Видимо, он заметил, как я восхищалась ими во время поездки в Майами. Должна признать, сама я об этом совсем забыла. Но дело не столько в часах, сколько в надписи, которая выгравирована на обратной стороне. «Я буду любить тебя до конца времён». Эта надпись растрогала меня до слёз. Ничего чудеснее я в жизни не читала. Пусть у меня никогда не будет обручального кольца, Зато я с гордостью буду носить эти часы. Ах, да, пока не забыла. Ты оставила у меня на столе набросок новой книжки про Луну. Хочешь, чтобы я сразу переслала его тебе? Или я могу сохранить эти странички? По правде говоря, мне нравится наблюдать за тем, как ты творишь свои шедевры. Скажи, у тебя сразу возникают идеи для иллюстраторов. Они прислушиваются к твоим пожеланиям. Мне нравится то, что выходит из-под твоего пера. От новой книги веет уютом и покоем. Вот только стены в детской я сделала бы изумрудно-зелёными. Это такой счастливый цвет. Ещё я вижу в своих мечтах книжную полку и большие окна, сквозь которые можно наблюдать за звёздами прямо с постели. Не помешала бы, пожалуй, и телефон. Такая ниточка, связывающая с внешним миром. А на ночной столик я бы поставила чашку с чем-нибудь тёплым и вкусным. Еда, тепло, любовь. Но что ещё нужно ребёнку? Что ещё нужно всем нам? Я не знаю, как именно вы решите оформить эту книгу, но не сомневаюсь, что её ждёт ошеломляющий успех. Сама я буду с нетерпением ждать её выхода в свет. И уж, конечно, постараюсь продать в твоих интересах побольше экземпляров. Энтони возвращается завтра в 11 утра. Я поеду встречать его на вокзал. Хоть и знаю, что могу встретиться там с Викторией. Шанс невелик, но она всё-таки может приехать. Просто чтобы позлить меня. Её жизнь остаётся для меня полной загадкой. Она отказывается дать мужу развод, но это не мешает ей встречаться с другими мужчинами. Не знаю, говорил я тебе или нет, но Энтони как-то застал одного из них у себя дома. Оба они несчастны в своём браке, но при этом каждый пытается ещё больше досадить другому. Ладно, мне пора заканчивать. Через 15 минут у меня соберутся детишки, чтобы послушать новую сказку. Сегодня их будет не меньше десятка. Ужасно по тебе скучаю. Руби. Пост скриптум. Я положила тебе в сумку книгу под названием «Пеппи. Длинный чулок». Почитай, когда у тебя будет время. Я купила её на книжной ярмарке в Сиэтле несколько месяцев назад. Это перевод со шведского. Говорят, она очень популярна у себя на родине. Я думаю, очень скоро она завоюет и сердца американских ребятишек. Но это моё личное мнение. 12 сентября. 1946 года. Дорогая Руби, на обратном пути я умудрилась простудиться. Сейчас два часа дня, и я только что выбралась из постели, чтобы проверить почту. Открываю ящик, а там письмо от тебя. Ты даже не представляешь, как я взбодрилась. роберта ждёт ребёнка. Она позвонила мне сегодня утром, чтобы сообщить эту новость. «Хорошо, что ты уже успела описать мне свою реакцию на подобные события, поскольку сама я чувствую теперь то же самое. Всю жизнь я только и твердила, что не желаю быть матерью. А что теперь?» Слова Роберты заставили меня переоценить свою позицию. Для меня было большим утешением узнать, что и ты чувствуешь нечто подобное. Мы с тобой и правда — тайны сёстры. Утром мне позвонила мой редактор. Услышав мой печальный тон, она тут же заявила, что я совсем не забочусь о себе. По её мнению, мне стоит больше спать и меньше играть. И что это будет за жизнь? Через денёк-другой я уже буду на ногах. В конце концов, неделя в Сиэтле стоила этой досадной простуды. Я рада была понаблюдать за тобой в твоей стихии. Книжный магазин совсем такой, как я и представляла. Может, даже лучше. Что касается наброска книги, то я специально оставила его тебе. Разумеется, я ещё не раз буду править текст, но мне хотелось, чтобы ты сохранила этот экземпляр». «Кто, как не ты, навёл меня на мысль написать книгу о Луне? Возможно, в один прекрасный день, когда я стану богатой и знаменитой, ты продашь рукопись за тысячу долларов. Ха! Мне очень понравились твои последние предложения». Я даже решила изменить первые строки книжки. Вместо «в просторной комнате» будет «в просторной зелёной комнате». Так оно гораздо лучше. Слова буквально слетают с языка. Конечно же, там появится телефон и книжная полка, а ещё воздушный шар. Как думаешь, красный подойдёт? Обязательно миска с кашей. И, может быть, рисунок коровы прыгающей через луну, вроде той, что висит у тебя над камином. Я пока что присматриваюсь к вариантам, но у меня уже есть очень ясное представление насчёт будущей книжки. В ней чувствуется душа, которой не хватает кое-каким моим проектам. Я даже не беспокоюсь о правильных словах, потому что они сами найдут меня. История оформится сама по себе. В одно прекрасное утро я проснусь, схвачу листок бумаги, и слова польются из меня рекой. «Ах, да, я нашла в сумке книжку про Пеппи. Большое тебе спасибо. Я тоже думаю, что американские детишки влюбятся в эту рыжеволосую проказницу. В ней столько энергии и тепла. В детстве мне хотелось быть такой же, как она. Сильный и смелый, добрый и уверенный в себе». Жаль, что мне самой не пришло в голову написать про неё. Увы, меня по-прежнему осаждают лишь кролики до да собачки. А ещё Луна с любовью из туманного Нью-Йорка М У Б. Я кладу письма на стол, а в моей голове кружится сотни мыслей. Оказывается, Руби не просто вдохновила Маргарет на написание книги. Она ещё помогла ей оформить текст. И где-то здесь, под этой самой крышей, находятся первые наброски всеми любимой книги. Остаётся только разыскать их. Я жду, не дождусь, когда можно будет рассказать обо всём Гевину. Когда я возвращаюсь в ресторан, Гевин возится с огромным кухонным комбайном. Он довольно улыбается, услышав про моё последнее открытие. Только представь, с какой радостью устремились бы сюда наши городские знаменитости, если бы они узнали про историю магазина. Я тоже чувствую прилив уверенности. Если бы нам удалось достучаться до тех, кто рос на книжках тёти Руби, и объяснить им, как важен этот магазин для следующих поколений, они не отказались бы нам помочь. «Вот и я думаю то же самое», — говорит гэвин «Так с чего же нам начать?» Для начала стоит привести в порядок магазин, кое-что покрасить, установить несколько новых полок. Если мы хотим заманить сюда народ, нужно придать этому месту немного блеска». «Согласна», — киваю я. «Когда ты собираешься организовать презентацию?» «Как можно скорее», — говорю я. «Мы должны успеть до того, как банк предъявит свои права на магазин». «Хорошо», — кивает гэвин. У меня есть приятель, который работает графическим дизайнером. Думаю, он не откажется изготовить для нас постеры и приглашения. Ну, а я позабочусь о пресс-релизе». «Чудесно!» — говорю я. «Нужно ещё придумать подходящее название для вечера. Вдохновлённые луной. Или что-нибудь в этом роде. Представляешь, как порадовалась бы Руби, если бы была сейчас с нами». Гевин в ответ улыбается. А если нам повезёт, продолжаю я, и мы сможем сохранить магазин, то позже действительно имеет смысл объединить наши силы. Разумеется, если ты не против. «Я только за!» — гэвин говорит искренне, но взгляд у него какой-то отсутствующий. «Что-то случилось?» — спрашиваю я. гэвин смахивает с фартука какое-то пятнышко. «Всё в порядке!» — рассеянно отвечает он. «Видишь ли, я хотел...» Я пытаюсь поймать его взгляд, но он смотрит куда-то в сторону. «Так в чём же дело?» — повторяю я. В этот момент дверь распахивается, и на пороге появляется человек с папкой в руках. «Прошу прощения», — говорит он. Я стучал, но мне никто не ответил. А поскольку дверь была открыта, я просто вошёл. Я привёз вино, которое вы у нас заказывали. «Распишитесь, пожалуйста, вот тут». «Конечно». Гевин торопливо хватается за ручку. «Где мне поставить ящики?» «Возле бара», — отвечает Гевин. Дождавшись, пока мужчина скроется за дверью, он вновь поворачивается ко мне. «Так вот, я решаю не давить на него сейчас, когда он так занят своими мыслями. Если у него есть что сказать мне, он обязательно сделает это». «Ты зайдёшь сегодня?» — спрашиваю я. «После того, как закроешь ресторан». «Сегодня не смогу», — отвечает он. «Я хочу... В общем, нужно приготовить пару блюд на свадьбу. Её будут отмечать у меня в эти выходные». «Вот оно что. Тебе помочь?» «Да нет», — улыбается гэвин «У меня уже всё распределено. А завтра я зайду в магазин с обедом». «Как тебе?» «Чудесно», — говорю я. «Если вдруг понадобится моя помощь, обращайся». «Конечно!» — он нежно целует меня на прощание. Следующие три часа я привожу в порядок магазин. Мысль о создании фонда придает мне сил. Вспомнив книжку про Луну, я решаю нанять рабочего и выкрасить стены в тот же изумрудно-зеленый который так часто видела на иллюстрациях. Ещё стоило бы поменять шторы, а то они совсем выцвели. Кресло, качалка и старый телефон у меня уже есть, а над камином, как и в прежние годы, висит рисунок коровы, прыгающей через луну. В девять часов я прерываюсь на ужин. От ресторана доносятся запахи вкусной еды, и пару секунд я размышляю над тем, не пойти ли мне к Антонио чтобы поужинать прямо на кухне. Но потом я решаю не мешать Гэвину. В холодильнике у меня полно коробок с замороженными полуфабрикатами, которыми я запаслась перед поездкой в Нью-Йорк. Включив старенький телевизор, я ставлю перед собой тарелку с разогретыми равиоли. Я думаю о том, как часто Руби сидела на этом же месте и в полном одиночестве ела свой ужин. Сердце у меня сжимается от боли, а на глаза наворачиваются слёзы. Я вспоминаю, как много она вязала. Шарфы, варежки, свитера. Руби трудно было назвать мастерицей. Если присмотреться к её вещам повнимательнее, то кое-где можно обнаружить пропущенные петли или лишние выпуклости. Но всё это не имело ни малейшего значения, поскольку делались эти вещи с любовью. Поев, я открываю ноутбук. Утром я уже проверяла почту, но новых писем не было. Не так уж много шансов на то, что GP обнаружит моё послание. И всё же мне не стоит заходить на сайт каждую пару часов. Однако небольшая проверка на ночь мне не помешает. Я захожу на сайт и открываю доску объявлений. Рядом с моим именем висит значок письма. Я тут же щёлкаю по нему, и на экране разворачивается послание с заголовком «Привет от Джи «Привет. Я увидел ваше объявление на этом сайте. Меня зовут Джи Я живу в Сиэтле, где меня усыновили мои родители. Чудесная пара, растившая меня с любовью и заботой. Мне 35 лет. У меня было по-настоящему замечательное детство». Но недавно выяснилось, что я приёмный сын. Родители не рассказывали мне это из страха, что я попытаюсь найти своих кровных родственников. Но я заверил их, что они всегда останутся моими родителями, и у меня нет ни малейшего желания замещать их кем-то другим. И всё же мне хочется знать, благодаря кому я появился на этот свет. Я мало что знаю о своей родной матери. Мне известно что ей было уже за 40, когда она меня родила. Женщина с хорошим образованием, но без мужа. Это она назвала меня Дж.П., а приёмные родители сохранили это имя, так как оно им понравилось. Я работаю в публичной библиотеке Сиэтла, директор отдела по работе с читателями. Я бы с радостью встретился с вами, чтобы обсудить все эти вопросы. Может, даже за чашечкой кофе. Надеюсь, вы откликнетесь на моё письмо. Джи Пи. Я готова кричать от восторга. Наверняка это он. Библиотекарь? 35? Сын матери-одиночки, который уже было за 40? Всё сходится. Я тут же принимаюсь печатать ответ. Дорогой Джи как я рада, что вы мне ответили! С нетерпением жду встречи с вами, чтобы обсудить все важные вопросы. Почему бы нам не встретиться во вторник в 10? Я могу заехать за вами в библиотеку. Заранее спасибо, Джун. В течение следующего часа я безостановочно проверяю сайт, пока не нахожу там новое письмо. Дорогая Джун, я очень рад вашему письму. Итак, во вторник в 10. Мой офис на третьем этаже. Скажите в приёмной, что вы ко мне. Я вскакиваю с кресла и натягиваю свитер. Время уже перевалило за десять. Ресторан наверняка закрыт. Но я знаю, что Гевин ещё на кухне. Занимается свадебным ужином. Я спешу к задней двери и дёргаю ручку. Закрыто. Я заглядываю в окно и вижу, что света на кухне нет. Странно. Очень странно. Я чувствую, как сердце в груди начинает колотиться всё быстрее и быстрее.